Шеви или Жигули. Надя любит мотоциклы, гоночные автомобили и фешенебельные яхты. Она знакома со всеми барменами Новосибирска. В ее голосе чувствуется лед, звенящий от холода январской ночи в Сибири, а лицо ее за долю секунды может исказиться злобой, а затем узариться лучистой улыбкой, как если бы в ней уживались два разных человека. Последний год она была замужем за бизнесменом-армянином, жившим на роскошной вилле на Пхукете, но пару дней назад развелась и в итоге по всем законам жанра отправилась в парикмахерскую. Сидя напротив за столиком в кавказском ресторане, я разглядываю ее аккуратное каре, кареи глаза и голубое летнее платье. Мы едим суп из баранины и куриный шашлык, запиваем все это пейл-элем российского производства и болтаем о жизни, путешествиях и музыке. Вскоре выясняется, что мы оба в детстве были большими поклонниками группы Queen. Нелепое утверждение, родившееся в ее хмельном сознании, о том, что «The Miracle» — якобы их лучший альбом, я решительно объявляю чепухой, напоминая о существовании «A Night at the Opera» и «Queen 2». В конце концов, мы сходимся на том, что «A Day at the Rackis» — классика на века. Хорошо ли она знает Алтай? Регион, расположенный к югу от Новосибирска, куда лежит мой путь. Да, она уже была там однажды. Просто ужасная поездка, и все из-за компании. Каждый хотел делать что-то свое, мы все время ссорились, скандал за скандалом. Я быстро уясняю себе, что скандал — одно из ее любимых словечек, причем на русском, английском и немецком, оно означает примерно одно и то же. Мы решаем еще немного побродить по городу. Перед городским театром, ближайшая премьера «Процесс Кавки», выступает рок-группа, солист которой всеми силами пытается подражать Джиму Моррисону и на своем корявом английском превозносит свою мужскую силу. На площади Ленина устроил представление дряблый глотатель огня. Его гологрудая помощница размахивает флагом с черепом. Повсюду стоят нахмурившиеся мужчины в куртках а «Ночные волки», рядом со своими мотоциклами а уличный музыкант, ко всему прочему, затягивает песню «Sweet Dreams are made of this», подыгрывая себе на акустической гитаре. Атмосферности происходящему добавляет полная луна. Сколько же всего происходит в Новосибирске в пятницу вечером? Ну вот я снова на моей личной даче. В тот же вечер я пишу Наде в WhatsApp с вопросом, а не хотела ли бы она отправиться со мной в недельное путешествие по Алтаю? В качестве ответа приходит скриншот с сайта по аренде машин, на котором открыта страница с ярко-желтым спорткаром Chevrolet Camaro. Я это представлял себе скорее Жигули, нечто вроде российского Траби. Мы находим срединное решение и выбираем Volkswagen Polo, после чего начинаем жарко спорить о лучших маршрутах поездки. Изначально я не планировал арендовать машину, в связи с чем я как следует и не рассмотрел свои международные водительские права перед тем, как взять их с собой. Сейчас, когда я наконец вчитываюсь, меня совсем не радует срок их действия.